Глава восьмая. «Ты пришел порталом?» отрывистый спросил Сол. «Нет, верхом приехал. Мою лошадь забрал конюх, я здесь как гость, не как его первосвятейшество». «Тогда почему ты так себя ведешь?» вспылил герцог. «Мы же договорились, все, что случилось год назад в ключах, похоронено навеки». «А что я такого сказал?» Графферт лениво развалился в качелях, с прищурем посмотрел на лазурное небо Потом перевел взгляд на пышный куст цветущего жасмина. — Какой аромат! Обожаю деревенскую природу! — Не притворяйся! Ты сюда не жасмины пришел понюхать! Я видел, как ты смотрел на Лердес, не говоря уже о том, что надавил на Генриха. — Что происходит в Арвалоне, Арис? — Там тихо и спокойно. — Присядь. Я думал, ты научился дипломатии. Насмешливо сказал генерал. «Неплохо ведь справляешься. Где сейчас твоя выдержка, Соу?» so. «Я не выношу, когда нарушают договор. Мы все втроем повернули время вспять. Я, ты, Рен. И это было нелегко. Я ментально воздействовал на жену. Хотя Мэй для меня — святое. Тебе нечего здесь делать. В доме у графа Рутса, рядом с Лердес. Ты позволил ей увидеть, какого цвета у тебя глаза». «Что?» Граф Ферд резко сел. Жасмин мгновенно был забыт. «Я ничего такого не делал». «Значит, это произошло против твоей воли?» «Хорошо, что никто, кроме меня, этого не заметил, а бедняжка Лердес ничего не поняла. Ты к ней по-прежнему неравнодушен». «Скорее машинально это получилось, мы ведь были близки». «Забудь об этом. Тебе женщин мало? Найди себе какую-нибудь хотя бы для вида». А оставь в покое. Хорошо, только не кричи. Меня утомляют бурные сцены. Я так стар. Игра Ферд притворно вздохнул. Того и гляди, рассыплюсь в прах. «Не ерничай, Арис, ты в прекрасной боевой форме, как и всегда. Зачем тебе еще и ментальная магия? Да еще и такой сокрушительной силы. Я сделал это на благо Генриха. Залез к нему в мозги. «О, я помню эти ощущения. Может, ты и на меня пытался воздействовать? Я почувствовал себя странно там, на веранде. Я просто слежу за порядком в Империи», — размеренно сказал Графферт. «Твои визиты сюда неуместны. Следи издалека. Самое подходящее для этого места — столица». «Но правду знаем только ты и я. Ну, еще Риан». «Чего бояться-то?» «Ты себя не контролируешь, Арис. Вот в чем проблема». «Я...» Граферт встал, отшвырнув качели. Веревки оборвались, стена сарая с грохотом обрушилась от убийственного удара в нее доске. Вот теперь и в самом деле потемнело. Погода мгновенно испортилась. «Ты кому это говоришь?» «Я... Первосвятейшество...» И я прошел по выжженной земле, по колено в крови в день, когда эта империя возникла из ничего. Скажи спасибо, что твой лучший друг жив. Я вижу, ты уже об этом пожалел. Нет, договор есть договор. Я не собираюсь воскрешать воспоминания Лердес о нашей с ней любви. Но могу я хотя бы изредка видеть женщину? которую добровольно отпустил и благословил на долгую и счастливую семейную жизнь с другим, чтобы убедиться, леди и в самом деле счастлива. Убедился? И что? Но ты сказал, что хочешь задержаться здесь аж на неделю. Я сказал, в имении Умеда. Ты замечательный друг, Соул. Но с тобой-то мы больше, чем друзья. Мы названные братья. Считай одно целое. Три столпа Империи, на которых она и держится. Почему же интересы Генриха для тебя по-прежнему выше, чем мои? Да потому что твои интересы порочны. Ты их нарушаешь, закон. Воздействуешь ментально на боевого мага, лорда командующего приграничного гарнизона, из личной выгоды. Это преступление? Ну, извини, не буду больше». Граф Ферд задумался, а потом после долгой паузы все же сказал. «А знаешь что, Сол? Проблема-то не во мне. Сначала я подумал, что ты лучшая замена Сантафино. Молод, быстро всему учишься, и твой Грааль стремительно наполняется силой. Но сейчас я вижу, что ты ничем не лучше Маркиза. Такой же ненадежный. Ты привязан к жене и сыну» к лучшему другу, и это на пороге Великой Битвы. Боюсь, ты встретишь ее в том возрасте, когда все, кто тебе близок, еще будут не только живы, но довольно молодые, и ты будешь думать о том, как спасти их, а не выигрывать битву. Меж тем ты должен быть привязан только к своим братьям. Риан один не потянет, а ты вбиваешь между нами клин своими необоснованными претензиями между мной и тобой мы ведь выясняем отношения ты не заметил чего между краалями в принципе быть не должно да я женщину любую ты должен молча уступить но так и быть и я уступлю и больше здесь не появлюсь слово даешь подозрительно спросил солоорд да Слово генерала Графферта. Но, как и сказал, на неделю задержусь в Умении у Меда. Хочешь верь, хочешь нет, но я не равнодушен к цветущему жасмину. Язвительно сказал генерал. Хорошо. Я тоже по времени с визитом в столицу. Аромат и в самом деле прекрасен. Вот и я наслажусь. Как угодно. Графферт небрежным щелчком открыл в саду портал. «Ты же сказал, что приехал на лошади!» — возмутился сок. И за его спиной тут же раздалось лошадиное ржание. Гнедой жеребец удивительно втягивал ноздрями стойкий запах цветов, дожевывая овес, который успел прихватить из кормушки перед тем, как оказаться в саду. «Устраивает?» — насмешливо спросил генерал. «Это лошадь Меда. Пусть Генрих захватит ее с собой, когда отправится навестить старого друга. В имперских порталах нынче и в самом деле пыльно, но конский навоз — это уж слишком». Игра Ферд шагнул в портал. «А ну стой!» — уцепился за его нижний край Сол, пытаясь расширить воронку. «Лошадь, забери!» Он делал максимум усилий, но воронка все же растворилась в воздухе, оставив только туманное облачко над газоном а лошадь по-прежнему за спиной у герцога. Граферт ясно дал понять, не тебе со мной тягаться, мальчик, и мои порталы тебе не подвластны, даже несмотря на то, что ты теперь архимаг». «А что это здесь происходит?» — удивленно спросил Генрих, который как раз-таки шел на конюшню. «Это наша лошадь? Что-то я ее не признаю, точнее, его, жребца». «Леди теща озаботилась верховыми лошадьми для гостей?» — Этого добра и так хватало. Или я не помню. Я не силен в домашнем хозяйстве. — Это лошадь лорда Росса, к которому ты, похоже, направляешься. Верни ее хозяину. — А как? У его первосвятейшества характер стал невыносимый. То он хочет прогуляться верхом, то у него дела. Оборвал друга Солвард. Ушел порталом, а коня оставил. — Стареет! — хмыкнул Генрих. «Нам с тобой до такой его старости еще расти и расти, поэтому я поеду с тобой». «Вот на этом жеребце и...» «Сол!» — раздался в саду голос Мэйт. «Куда это ты собрался?» Леди, одетые как для долгой прогулки, появились в саду вместе с детьми. Обе в шляпках, с широкими полями, с накидками и зонтиками. Гра калверт понял, что улизнуть не удастся. «Посмотри на нас!» — строго сказала жена, подойдя к мужчинам. «Мы...» «Женщины и дети! Хотим прогуляться, а в окрестностях могут быть волки!» «И кабаны!» — с улыбкой подхватила Лердес. «А как же ваша боевая магия, ваша светлость?» — ухмыльнулся герцог. «Леди не могут выехать из усадьбы без сопровождения мужчин. Это неприлично!» «А как же мой отец?» — вмешался Генрих. «Он еще достаточно крепок!» «Как стыдно, граф!» — возмутилась Мэйд спихивать свои обязательства на старика а если нам по дороге встретятся соседи они ведь подумают что мы с сестрой брошенные женщины ага аж с тремя маленькими лордами гра калверт беспомощно посмотрел на друга что это должен сделать я поехать рядом с коляской полной женщин и детей мне надо повидать меда смущенно сказал лорд командующий арвалона Я провожу вас до развилки, но обещаю, что завтра. Завтра мы устроим пикник, — заявила Лердес, — и никто из вас не отвертится. Слышите? Ни ты, ни... Она запнулась. Как-никак, Граль, Не мой супруг. Подхватила Мейт. Кстати, Соул, это моя идея, так что обеспечь нам хорошую погоду. Я на минуточку архимаг, а не волшебная палочка. Возмутился герцог который можно махать, когда вздумается. Я не выполняю женские капризы». «Женский нет», — коварно улыбнулась Мэйд. «Но жены?» «Да. И попробуй со мной поспорь». «Нечего болтаться без дела даже в отпуске». «К воротам!» — скомандовала она. «Экипаж должно быть уже подали». «А вчера мне показалось, что это деревенская идиллия», — пробурчал Генрих, беря за повод гнедого жеребца. «Оказалась семейная диктатура». — Поеду-ка я к меду. — Много не пей, слышишь? — предупредила чутко на ухо Лердес. — Много — это сколько? — задумчиво спросил муж. — Мы с лордом Россом давно не виделись. — Он восемь лет живет затворником, — напомнил Солард. Учитывая странные обстоятельства, при которых погибла леди Рут, у Генриха есть шанс вообще вернуться трезвым. Так что не беспокойтесь, графиня. Лорд Росс, по слухам, сильно изменился. «Он уже в пути. Готовься!» Предупредил граферт своего родственника. «Спасибо!» Мед с благодарностью посмотрел на Архимага. «Не буду вам мешать. Что, и подслушивать не станете?» Не удержался Мед от того, чтобы не съязвить. «Это дело твое. Ты устроил судьбу Райна, а я условился, что не стану вмешиваться. Может быть, забрать его из Рвалона?» «А что, ему где-то будет лучше?» «Но неужели ничего нельзя сделать?» — в отчаянии спросил Мэтт. «Ведь вы всесильны?» «Не преувеличивай». «К тому же младший лорд рос маг красного уровня». «Чего ему еще?» «Я думал, будет хуже, но...» «Райан неплохо справляется». «Но Генрих, его командир, что-то заподозрил». «Вот и успокой его». Игра Ферд повернулся к Меду спиной. Мол, есть проблемы гораздо важнее. Генерал опасался, что когда Лердес с младшим сыном покинула Арвалон, там и в самом деле начались довольно странные явления, и ее потребуют назад. Битва только начинается. Само по себе пророчество особой силы не имеет. Герард сейчас чистый лист. Потенциально темный император вообще еще младенец. И проснутся ли в нем эти темные силы? Вопрос. Смотря, под чьим влиянием гер будет расти и чья рука напишет правила на этом нетронутом пока листе. Из Геррарда может получиться и верный империи Красный Лорд. Боевая магия у сына генерала Графферта тоже должна проявиться. Но как быть с магией ментальной и с мертвой кровью пустоши, которая попытается взять под контроль та, другая сторона? Поэтому Графферт ожидал гостя. Надо быть начеку. Амед пусть сам разбирается со своей проблемой, в конце концов, его предупреждали. Генрих очень удивился, когда ему сказали, что хозяин поместья занят неотложными работами в саду. Хотя стихия Меда это ведь земля, вот и увлекся разведением цветочков, но все равно непривычно было видеть такого могучего мужчину с лопатой в руке. Да, лорд Рос заполучил в свой магический перстень всего лишь оранжевый камень, но. Как уже было сказано, Мэд был главной младшей ветви великого и древнего магического рода. А старшая ветвь Росов – сплошь боевые маги. Где-то гены дали слабину, когда один из предков Меда женился на оранжевого уровня леди. Вот и пожиже стала кровь, но это никак не отразилось ни на сложении самого Меда, ни на его росте. И лопата в его руках казалась игрушечной. Даже Райан, красный лорд, считая боевой магии, с виду не так силен, да и ростом пониже отца. Ну здравствуй, дружище Мэтт!» И Генрих облапил соседа по имению, не обращая внимания на его затрапезный вид и грязные перчатки, которые лорд Росс не спешил снимать. Граф Генрих руци был младше друга на 6 лет и только поступил в Академию обычным ункером. Без особых каких-то отличий, когда Мэтт уже был ее выпускником. Так же, как и Леди Рут. На старшекурсников желторотики всегда смотрели с подобострастием. Неизвестно еще, кто из кого вырастет, а тут полноценные боевые маги, определившиеся и с боевой, и ментальной своей силой. А также со стихией. Мэтт оказался невероятно силен в экономике и финансах, что для непрактичного Генриха всегда было предметом неподдельного восхищения. Лорду Россу даже прочили пост в министерстве. Светлая голова. И вот эта голова, а точнее руки, удобряют землю. Во всем это было что-то неправильное, и Генрих смутился. Настолько, что не удивился, когда давний друг не предложил пройти в дом и выпить по стаканчику виски. Вместо этого Мэтт зашел в беседку, прислонив лопату к одной из балок и кивнул на простую деревянную скамью. «Садись. Я вижу, ты не очень-то рад меня видеть», — слегка обиделся Генрих. «Разговор ведь пойдет о Райне. Если бы ты был им доволен, то не приехал бы сюда. Разве не так? И почему я должен быть этому рад?» «Ты всегда был сильным менталистом, Мэтт. Разве скроешь от тебя хоть что-то?» Графа показала, что теперь лорд Росс смутился. «У меня и в мыслях не было лезть тебе в голову». Отрывисто сказал он. «Уж, прости за каламбур». «А где твой знаменитый флёр?» Подмигнул Генрих. «Ты же можешь быть красавчиком. Я ждал в гости друга, а не женщину. К чему мне это все «Всё-таки ждал». Ферд предупредил, что ты едешь. Он у меня гостит. И к тебе в имение заглянул». «Да, было. А где он сам?» «Гуляет где-то». Пожал плечами Мэт. «И его первосвятейшество никому не отдает отчета в своих действиях». «Так, что там с Райном? «Он не рвется на боевые дежурства. И его магия, Мэт, она какая-то странная. Но он ведь неплохо учился в академии». Но он наполовину палмер. Его дед маркиз хочет для Райна титул». Его деду надо было думать об этом раньше. О том, что магии света распоряжается не он и даже не Граале. Что ты хочешь этим сказать? Ничего. Спохватился Мэт. Поверь, я сделал все, что мог. Достойно воспитал Райна. Он поступил в академию и закончил ее. Но больше, увы, не дано. Но Райн может погибнуть в первом же серьезном бою. Но ведь был же прорыв в Орвалоне. Да какой там прорыв? Ни одного сгустка тьмы, не говоря уже о личах. А если попрут они? Генриху показалось, что его собеседник вздрогнул. Разве лорд, считай, не должен с достоинством принять свою участь? Напомнил, тем не менее, Мэтт. Даже в том случае, если их ждет смерть на поле боя. Разве красные маги не гибнут? Но Райан ведь твой сын. Я пришел предупредить, как старого друга. Может, подыщешь ему безопасное местечко? Где именно? В канцелярию Граферта? С иронией спросил Мэтт. Ну, это вряд ли. Райан Росс — нулевой менталист. Но что-то же в нем есть хорошее. Он целыми днями торчит в госпитале. Если это хорошее, развел руками Генрих. Ах, вот оно как. Затумчиво сказал лорд Росс, который при этих словах ничуть не расстроился. «Извини, Генрих, у меня очень много дел. Я рад твоему визиту, честно, но у меня гостит его первосвятейшество, и я понимаю». «Сплошные хлопоты. Ты даже Роза решил посадить. Это не его ли окна?» Кивнул граф на балкон второго этажа. Мэтт улыбнулся. «Угадал. Выпьем как-нибудь, в другой раз?» «Само собой». И еще кое-что. О чем я хотела бы тебя спросить? Твоя теща. Леди Катисур? Вы что, познакомились? Да, точнее, она представилась, а я нет. Зная, как сети относятся к своим тещам, а твоя так вовсе не подарок. Грубая, дерзкая. Манеры отвратительная. Она тебе будет жаловаться. Не бойся, уже нажаловалась. Моя леди-теща. Нет, Мэт, ты явно говоришь о какой-то другой женщине. Леди Констанс на многое способна, это правда. Если ты ее обидела, она захочет отомстить. Может перенести забор, чтобы наши коровы щипали траву на твоем лугу. Запрудить ручей и залить из вредности твои посевы. Наслать вам бар, где хранится зерно, полчища мышей. Характер у леди не подарок, тут ты абсолютно прав, но жаловаться. Если я правильно понял, у леди нет никаких моральных принципов. Может быть и есть, но мне о них неведомо. Она заставила моего управляющего столичным имением рыдать, причем при первой же встрече. Лихо раскидала мои счета, оплатив все долги, но устроив мне после этого выволочку. Я слышал, как во сне она храпит. Точнее, похрапывает. Я тоже похрапываю. Улыбнулся Мэтт. «И ты меня всерьез напугал. Насчет посевов. Я, видишь ли, ими дорожу. Мне лучше извиниться». «А что ты конкретно сделал?» — с любопытством спросил граф. Она пыталась меня раздеть, а я вместо того, чтобы ее остановить из приличия, сам начал расстегивать рубашку. «Что?» — я даже заволновался. У леди недюжий темперамент. Она буквально рвет с мужчин верхнюю одежду». А что будет, когда дойдет до нижнего белья? Мы явно говорим о какой-то другой даме. С сомнением сказал граф. Моя леди теща женщина настолько целомудренная, что даже не сказала моей жене перед нашей брачной ночью, откуда берутся дети. Пришлось объяснять самому и показывать. Но я потратил ему времени зря, когда уговаривал графиню хотя бы открыть глаза. Дальше было проще. Мать могла бы рассказать моей Лэрдес хотя бы о том, что на мужа можно смотреть, даже когда на нем отсутствует одежда. Да, это явно другая леди. Не та, которая набросилась на меня ночью на берегу. Эта леди Катисур явно предпочитает видеть мужчин без одежды. Кстати, можешь ей сказать, что ее фокус с наживкой произвел на меня впечатление. Леди теща ловит мужа? «Вот уж не ожидал!» — озадачно сказал граф. «Скажи, пусть приходит. Я извинюсь. Ты назначаешь ей свидание через меня?» «Поаккуратнее, Мэтт. Дама с характером. К тому же она всего лишь бытовая магичка. Хотя вдова лорда оранжевого. Но ты бы мог найти гораздо более выгодную партию, если снова решил жениться. Понимаю, одному здесь скучно в этой глуше». «Нет». — резко сказал лорд Росс: Я никогда больше не женюсь. — Не зарекайся, граферт. Лорд Росс кивнул гостю за спину. — Если ты не хочешь его снова видеть, не хочу. — поспешно сказал граф. — Мне в его присутствии откровенно не по себе. Но пообещай, Мэтт, что когда высокий гость покинет твое умения, ты мне дашь об этом знать, и мы выпьем. — Само собой. — На самом деле граферт появился лишь когда граф Руция выехал за ворота. Сказал с усмешкой, «Ну, на этот раз ты выкрутился, Мэтт. А дальше что?» «Генрих не может здесь долго оставаться. Он на службе». «Да, его скоро отзовут Ворвалон. Сдается мне, на днях там грянет буря. А вы могли бы появиться и раньше». «Я не собираюсь тебя все время выручать. Может, скажешь правду старому другу?» «Генрих умеет хранить тайны?» «Нет». «Боишься, граф будет тебя презирать?» «Он добряк, лучшая кандидатура на роль твоего исповедника. Подумай, тогда и проблемы с Райном разрешится. Мед промолчал. Он был не готов. Как не готов был и восемь лет назад. То, что с ним тогда случилось, и по сию пору трудно принять». Тем более кому-то рассказать. Хотя он жертва, а не виновник случившегося. Надо бы прогуляться вечерком до озера, поразмыслить над визитом Генриха и словами Граферта, сидя с в прохладе и тишине. Генерал-то прав. Но сегодня Мэтт выкрутился, но так не может продолжаться вечно. Да или Теща, как называет ее Генрих, не приходит больше на берег удить на прикормленном месте рыбу. Некрасиво получилось... Приманка-то и впрямь работает. Выходит, что Мэт украл чужой секрет, не собираясь обнародовать собственный. Одна надежда: граф своей тещи все передаст. Она сегодня придет, и Мэт принесет свои извинения.